Глава двадцать третья. Был ли царь Ивайло простым свинопасом? Первое крестьянское восстание в Европе. Царь Ивайло загадочный персонаж не только в болгарской, но и в европейской истории. По легенде, он был простым свинопасом, а потом спас родину от захватчиков и, как в сказке, стал царем. Ивайло. Организовал масштабное восстание против бояр, которые не смогли защитить Болгарию от набегов монголов и византийцев. Сам возглавил войну против супостатов, убил законного болгарского правителя, женился на его супруге, получил царский титул в Тырнове и крепкой рукой правил государством. Он сумел создать войско, которое разгромило две прославленные армии – монголов и византийцев, и таким образом спас Болгарию. В коммунистические времена любили подчеркивать, что Ивайло возглавил первое крестьянское восстание в Европе. Это самое высокое проявление классовой борьбы в средние века. Но есть болгарские историки, которые определяют его как ловкого авантюриста. А кем на самом деле был Ивайло? Свинопас? Но как же крестьянин-неуч командовал армией? Ивайло был настоящим полководцем, побеждал в сражениях, в горах и на равнинах, и, заметим, побеждал самые сильные армии того времени, византийскую и монгольскую. И Вайло переманил на свою сторону часть ключевых бояр. Они один за другим со своими отрядами присоединились к его войску. Разве бояре, аристократия государства, подчинились бы необразованному пастуху? И Вайло заключил династический брак с царицей Марией, вдовой Константина I Тихо, и таким образом приобрел законный царский титул. Это был блестящий дипломатический ход, который не вяжется с брезгливым определением византийских летописцев. Простой свинопас. Есть версия, что царица была вынуждена сама просить его руки, чтобы сохранить трон для своего сына Михаила. Византийские летописцы презрительно называют Ивайла «брдоква» и «лахана», Салат латука и капуста, намекая на его простое происхождение, но им есть за что не любить Ивайла, он несколько раз побеждал их армию. Чтобы попытаться нарисовать реальный портрет Ивайла, сначала надо вглядеться во время, в которое он жил. Житие Константина Тихо В 1257 году молодой болгарский царь Михаил I Асинь был убит оппозиционной группой болгарских бояр. Так как он не оставил прямых наследников, боярский совет избрал царем областного правителя города Скопье Константина Тиха, который прославился героической обороной своей области в 1256-1257 годах от нападений византийцев и сербов. В первые годы своего правления Тих успокоил и примирил Болгарию, расшатанную боярскими заговорами. В 1263 году, однако, один из его соперников в борьбе за престол по имени Митцо сдает Византии находившуюся под его управлением часть Болгарии – Южное Черноморье Византии. Константин Тих не смиряется с потерей. Он дважды вторгается в Византию, разбивает ее войска во Фракии и доходит до стен Константинополя. Но в обоих случаях бывает вынужден вернуться в столицу Тырнова. Причина в том, что отряды его куманских наемников оставляют Константина буквально у ворот города. Лето было жарким, трава сгорела, и их лошади голодали. Тем не менее, византийцы заключают мир с Болгарией, скрепленный династическим браком Константина Тихо с царской дочерью Марией. В договоре было положение, что империя вернет Южное Черноморье Болгарии, когда царица родит сына. Мария выполнила свою обязанность, но коварные византийцы так и не вернули обещанное Болгарии. Константин Тих снова послал свои отряды к Константинополю, а Византия, в свою очередь, заплатила монголам, чтобы они напали на Болгарию. Тактика захвата территорий монголами Кто эти монголы? Их называют еще монголо-татарами из Золотой Орды. На самом деле это были воины с территории современной Монголии, совершившие мощное наступление на Запад и на Юг. За несколько десятков лет они захватывают Китай, Индию, Волжскую Булгарию, Киевскую Русь, Польшу и Венгрию. В 1241 году они вторгались и в Болгарию, но были разгромлены Иваном Асенем II. Это была первая европейская победа над монголо-татарами. Мы не знаем деталей той битвы, но она была суровым уроком монголам. Долгие годы они не решались идти с армией на юг от Дуная. Лишь в 1270 году, простимулированные золотом Константинополя, они попытались вновь вторгнуться в Болгарию. Византийские летописцы подробно описывают, как в течение семи лет монголо-татары грабили Болгарию, но Константин Тих не осмелился выдвинуться с царской армией против них. Военные неудачи в походах против Византии ослабили ее, а государство сотрясалось от боярских заговоров. Царская армия оказалась неспособной противостоять военному искусству степняков. Монголо-татары разделили свои войска на несколько сот мобильных отрядов по 400-500 человек и наносили не один удар, а сотни в разных местах. Многочисленные отряды грабили деревни, забирали скот и продукты, а затем сжигали селение. Огромные облака дыма вызывали страх и ужас у атакованного населения. Эта тактика поначалу имела успех, И центральная власть в Тырнове была в замешательстве и предпочла держать свою армию в обозах, чтобы не рисковать ослаблением столицы. А в это время беззащитное население было ограблено и практически истреблено захватчиками. Привыкшую уважать царя и бояр, народ стал копить злобу против власти, которая не может его защитить. Ответная тактика «Болгар» конце концов, болгары поняли, что ждать помощи Истырного не приходится, и взяли дело в свои руки. Это было не так сложно. В принципе, большинство поселений в Болгарии были построены на труднодоступных холмах, и почти всегда они были окружены крепостями. За этими стенами, в войнах со степными варварами, которые болгары вели с VII века, саварами, мадьярами, узами, печенегами, куманами, укрывалось население вместе со скотом и зерном. Тем самым отряды степных варваров оставляли без пищи, и они были вынуждены вернуться в свои степи. монголы татары как голодные волки, окружали болгарские крепости, но никто не выходил к ним навстречу днем. А в темные летние ночи из крепостей выбирались защищавшие их болгарские отряды по двести-триста человек. Зная прекрасно местность — они под покровом темноты нападали на татарский лагерь и уничтожали спящего врага. Согласно летописям, организатором и предводителем таких набегов был пастух по имени Ивайло. Он всем рассказывал свой сон, предопределивший его жизнь. Как ему явилась Пресвятая Богородица и велела возглавить изгнание татар с болгарской земли. Ивайло — Организовал сначала небольшую дружину и успешно уничтожил три-четыре татарских отряда. Очень быстро его дружина пополнялась все новыми и новыми мужчинами, которые хотели защитить свою землю от захватчиков. Подвиги, достижения и смерть народного царя Ивайла Когда татарский хан понял, что дело принимает серьезный оборот, он повелел, чтобы все его отряды собрались в основном лагере рядом с Дунаем. Он рассчитывал объединить свою армию в единый кулак, который сможет уничтожить войско крестьянина и Вайла. Тот, однако, сделал то же самое и собрал вместе все болгарские дружины. Главное сражение состоялось на берегу Дуная, и армия пастуха уничтожила монголо-татарское войско. В это время Константин Тих не выходил со своими полками, чтобы помочь народу. А ведь он имел значительные силы. Кроме армии в столице Тырного царь располагал и элитными войсками в так называемых царских крепостях, больших укрепленных городах в столичной области, Лович, Торговиште и других. Царь внимательно наблюдал за действиями татар и войска Ивайла. После поражения захватчиков он решил, что наступил момент расправиться с неудобным пастухом, который не признавал его власти. Тих созвал армию и вышел на бой против войска Брдоковы. Царские солдаты, которые без того умирали от стыда от того, что не участвовали в разгроме татар, сами сдались армии Ивайла. А «деревенский предводитель» в кавычках лично убил Константина Тихо и вошел в столицу. Там он предпринял несколько блестящих дипломатических ходов, уговорил перейти на свою сторону большую часть тырновских бояр и предложил брак вдове Константина Тихо. Она приняла это предложение, и крестьянин ивайло законно стал царем болгар. Сразу после этого он повел изнурительную трехлетнюю войну с татарами, Византией и внутренней боярской оппозицией. Не проиграв ни одного сражения против татар, или византийцев, он был убит. Считается, что Византия заплатила татарскому хану Нагаю, чтобы тот устранил опасного пастуха-предводителя, который уже был царем и создавал серьезную угрозу империи. И это случилось, когда Ивайло лично отправился на переговоры с Нагаем о союзе в борьбе против византийцев. Исключительное коварство даже для тех времен. Мы бы не знали даже имени этого болгарского царя, Если бы не одно Евангелие 1278 года, переписанное в монастыре близ староболгарского города Свырлик, сегодня в Сербии. В Евангелии написано дословно «Переписывается эта книга в дни нашего царя Ивайла». В тот год Болгарии правил человека, характеризованный византийскими летописцами только прозвищами Брдоква и Лохана. Но кем действительно был ивайло простолюдином свинопасом или образованным полководцем, возглавившим народное восстание. Пусть пастух нас стрижет, если от волков охраняет. В начале 80-х годов XX -го века тырновский профессор Йордан Андреев сделал интересное открытие. После полевой студенческой экспедиции в районе современной Провадии он объявил о нескольких старинных песнях, записанных в этом районе. Согласно этим песням, Ивайла не крестьянин, а правитель Овеча. Так болгары называли тогда этот город-крепость от греческого провато – овца. Овеч является одним из самых больших средневековых болгарских городов, отлично укрепленный крепостными стенами и управляемый аристократом самого высокого ранга. Наиболее вероятно – Севастом, что является одним из самых высоких титулов в государственной иерархии. Если то, что сказано в песнях правда, все становится на свое место, и загадка исчезает. Севасто, естественно, имели военное образование. Это объясняет блестящие военные победы Ивайла. Становится ясно и почему военные отряды знатных бояр присоединились к его армии. Он был одним из них. А царица Мария вышла замуж за Ивайла, потому что он был аристократического происхождения. Но письменных свидетельств всему этому нет. Что касается Ивайла, его слава доброго и справедливого царя и защитника от монголов-татар остается в народной памяти. Его имя настолько известно, что и после его смерти во Фракии появляются люди, которые представляются именем Ивайла. Об одном таком лже Ивайла пишет византийский летописец Георгий Пахимер. Только прозвища Лохана было достаточно, чтобы его люди одержали победу там, где появятся. Сохранилась запись одного крестьянина той эпохи, который сказал про Ивайла так. «Не имеем ничего против сильного и смелого пустуха. Пусть нас доит и стрижет, как овец, если и от волков нас охраняет».